Уверен. Сказать, что я зол, это не сказать ничего. Боги с ума сошли, насылая свои снежные творения. И ладно в морозы и стужу, но летом, ожившие порождение зимы летом, когда такое случалось, опять эти проклятущие снеговики намяли мне бока, настучали по голове, вымотали так, что сил поднять меч не осталось, а резерв полностью опустел. И ведь твари такие били аккуратно, чтобы не убить, а для того, чтобы что? Алёжа на спине, и глядя в ночное небо, я пытался поймать ускользающую мысль. Измотали куски сугробов, а уж руки не поднимаются. Весь день с ними тут провозился. Ко мне в яму заглянул один из врагов, пошевелил носом морковкой, и вдруг, отсалютовав рукой веточкой, рассыпался мириадами снежинок. И исчез вместе с морковкой и веточками. Так, не понял, собрав остатки сил, наскрёб на донышке резерва. Пропустил сначала целебное заклинание, а следом сканирующее: никого и ничего. Я один на этой снежной горе. Ну что за напасть такая? Целый день ушёл на эту странную и бесполезную схватку. Отвлекали, значит, от чего? Что происходит? Еле выбрался из ямы, по крупицам заполняя резерв, собирался с силами для возвращения, понадобился не один час в итоге. Но это ничего, и не в такие беды попадал. Выкарабкаюсь. В цитадель перенесся в итоге уже рано утром, уставший, грязный, мокрый и злой, как вся нежить, которую я несколько месяцев методично уничтожал». вышел в холле на первом этаже окинул взглядом работающих уже слуг эти начинают не свет ни заря чтобы к моменту, когда владыки проснутся, всё уже было вычищено до блеска, варвару бояться. Господин советник, господин советник, заметив меня издалека, бросился навстречу распорядитель замка. Потом отмахнулся я и пошагал в сторону своих покоев. — Погодите, господин советник! — страдающий одышкой пузатенький господин Мок бежал, цокая копытцами. — Гости! Прибыли! — Потом, — я сказал, — устройте, накормите. Приму в кабинете через два часа. — Да господин же советник! — срываясь на фальцет, заверещал распорядитель. — Но это ж к вам! Из... — и тут из-за угла раздался детский смех Павел. И нам на встречу выскочил несущийся со всей доступной скоростью фиолетовый монстр из тех, что занимаются уборкой на первом этаже. А, это новенькая, насколько помню, родственница одного из старинных слуг. Она весело скалилась, бежала, шустро перебирая всеми своими щупальцами. А на её спине, вцепившись руками в густую шерсть, восседал человеческий ребёнок. Па По... Полина, я глазам своим не поверил. "Дядя Кир!" заверещала девчушка, увидев меня. "Дядя Кир, ты приехал!" Её мохнатая нянька притормозила и бочком подобралась ко мне. Я тут же подхватил Полю и взял на руки. "Дядя Кир, а мы так скучали по тебе, и плакали, и ждали, ждали, а ты всё не шёл, а потом бабах и цветочек" И он нас провёл через зеркало, и мы тут, а здесь монстры страшные. Я в восторге. Вот, выпалив мне все новости, грассируя и глотая окончания слов, она обняла меня за шею и довольно выдохнула в ухо. "Поля, а мама, где твоя мама?" не веря в происходящее, спросил я и понял, что голос дрожит и срывается. она на ней встала ещё. Ей вчера вино дали целебное. Вот она его как выпила, так брык и всё. Спит до сих пор. Вино, брык. Я повернулся к распорядителю. Мог. Всё точно так, господин советник, радостно закивал он. Леди Ирина спит. Гортензия и Инга ей вчера лечебный эликсир в горячее вино добавили. А ваши леди, господин советник, изволили обе совсем без одежды прибыть, значится. А вот, чтобы не простыли и не заболели, мы позаботились. А маленькой леди Полине в молоко накапали, на всякий случай, чтобы это не того. Девочка уже перестала душить меня за шею объятиями, устроилась с удобством. Дети всё же быстро адаптируются. Поля, идём к маме, спросил я её. Эй, дядя Джеккер, ты сам. А то она включит режим мамы, станет заставлять меня завтракать, а я пока не хочу. Мы ещё поиграем пока. Ну, я причесалась и умылась. Так, мами, скажи, и зубы почистила. Мне Харша-Харша выдала персональный зубочистищий артефакт, и одежду мне тётя Гортензия подобрала. Чмокнув меня в щёку, она погладила по голове между рогов и проникновенно заглянув в глаза, сказала: — Ты не волнуйся, дядя Кер, мама тебя очень-очень любит, и я. Мы тебя ждали и очень переживали, и мы к тебе навсегда пришли, и больше не позволим всяким снеговикам похищать. — Я вас тоже люблю, Поля. Кивнув в подобравшиеся поближе прислужницы, я передал с рук в щупальца ребенка. — Мок, веди. Ира спала. Разметались по подушке светлые волосы, едва заметно взымалась грудь. жарко, и она раскрылась. Ночную сорочку ей, похоже, выдала гортензия. Моя любимая женщина. Я легко погладил её по волосам, дождался, пока затрепещут ресницы, когда она сфокусирует на мне сонный взгляд. "Кер", выдохнула Ирина и потянулась ко мне. "Я пришла. Я ждал и надеялся. Тут у тебя так странно", погладив по щеке, произнесла она. монстры все эти на лицо ужасные, добрые внутри. Мне все добрые, но тут служат только проверенные. Поцеловал я её пальцы. А ты почему такой грязный и мокрый? И ты, наверное, устал, да? Она ещё что-то хотела сказать, но я ей не дал. Все разговоры потом. В далёкой-далёкой тёмной империи Владыка и владычица темной империи возвращались с территории светлых. Отдохнувшие, загоревшие, счастливые. Эти двое устроили себе второй медовый месяц, как это называла Варвара. Они вышли из своих покоев, куда сначала перенеслись, и направились вниз, чтобы известить слуг, что вернулись. И вдруг на перерез им по встречному коридору пробежал ребенок. человеческий ребёнок, девочка. Э, ты ещё что такое?" озадачился Сандлер. "Понятия не имею", моргнула Варя. Следом за девочкой промчался фиолетовый мохнатый монстр. Кто-то из слуг, ловит невесть откуда взявшегося ребёнка, переглянувшись, владыки взялись за руки и поспешили в том же направлении, следуя за топотком и смехом. А там В просторной комнате стояли у окна двое: их советник и светловолосая женщина. "Да ладно", протянула Варвара и шагнула вперёд. Блондинка у окна повернулась на её голос, у неё распахнулись глаза, а на лице проступило невероятное изумление. "Варя! Ира!" воскликнув это одновременно, две дамы бросились друг другу в объятия. Ирка, не может быть. Так это ты? Варя, с ума сойти. Так ты вышла замуж сюда? А мы думали, что ты где-то в Австралии или как мой братец в Новой Зеландии, в какой-то тьму таракане. Так, так, так. Подошёл к своему советнику Владыка. Насколько я понимаю, ты обзавёлся семьёй. Да, совершенно счастливо подтвердил Керен. А ты в курсе, что эта Девица одна из трёх лучших подруг моей жены. И я её знаю. У неё ещё дочка есть, Полина. Да, и она тоже тут. Я заметил, кивнул тёмный в гостилин. А значит, наши жёны продолжат дружить. Занятно. Когда свадьба? Мы ждали вас завтра. А платье? Талисия, Инга и твоя гортензия всё уже подготовили. обороны, а гости, а публичный праздник только после обряда и после того, как я поставлю полную защиту на своих женщин. Ещё не хватало, чтобы их попытались прикончить или проклясть. Это да. Наша тёмная знать конкуренцию не любит. Мужчины смотрели на обнимающихся и плачущих от радости и на мирянок. Была счастлива девочка Полина. Она нашла себе папу и мужа, маме была счастливо Ирина, просто счастлива. Заполнены счастьем были оба сердца рогатого Керина Нантара, вне себя от радости и восторга. Была притёмная владычица Варвара, а она не одна теперь в этом странном мире, к ней перенеслась её давняя подруга. Был доволен тёмный властелин, жене повеселее, а советнику давний друг обрёл семью. Попискивала от радости и переполнявших её чувств хуршарша. Какая же удача! И дедушка рад за неё. Она теперь будет не полы драить, а работать няней у приёмной дочери советника Нантара. Это такая честь! Так ей повезло! И малышка чудесная, с ней так весело. Довольно мурлыкал кот Саня и вылизывал мордочку шустрой маленькой белой кошечке. Будет ему теперь с кем ходить на охоту и пугать замковых мышей. Выдохнули с облегчением и с радостью все обитатели тёмной цитадели. Всё успокоится, наладится и войдёт в спокойное тихое русло. Но это не точно. Только до тех пор, пока не случится что-то эдакое. Но это уже не их слуг забота. На то есть у них могучие и могущественные владыка с владычицей. их верный советник. В далёком мире, который называется Земля, родители Ирины обнаружили стопку одежды перед зеркалом в пустой квартире, и исчезли все её три обитательницы: и Ира, и Поля, и маленькая кошечка Матильда. Грустно и тревожно было, как бы в беду не попали, но в то же время мать Иры твёрдо верила, что не зря она всю ночь жгла свечу перед зеркалом, и формировала положительные мыслеформы, чтобы открыть неведомый энергетический канал. Ну а вдруг чудо сработало? Хотя это, конечно, невероятно. Но не более, чем пришелец из другого мира. А уж как-нибудь свидеться, а не найдут способ. Будущий их зять, мужик конкретный, правильный, сумеет, мак ведь наколдует. А они с отцом пока за всем присмотрят. Ира, девочка ответственная, про все пароли, бумаги, банковские счета и документы им сообщила. Мало ли что может случиться в современном опасном мире. У нее и завещание написано, лежит на всякий случай. Задумчиво рассматривал яйцо Феникса бог лето. Цорг и сам не знал, зачем он сделал это. Хотел пустить пыль в глаза Цасси, чтобы не зазнавалась, А теперь вот ломай голову, куда пристроить птенчика? Ну да ничего. Придумает. Но это будет уже совсем иная история. Конец книги. Читала Нелли Новикова.